Два шага назад, дорога к птичьему броду виляла по краю глинистого серого поля. Набухшая влагом земля вожделела плуга и семени, готовясь завертеть вечный круговорот рассвета и увидания, смертью рождая новую жизнь. День за днем, год за годом, полтысячи лет. Поле это, как и все прочие в Новгородчине,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 В дремучие чаще, где до сих пор прятались черные колдуны, высились развалины таинственных городов и манили легендарные сокровища гиперборейских царей. Колеса утопали в едва подсохшей грязи. Вурдала Круг Бучила трижды соскакивал с телеги и помогал отощалой кобыли. Было жалко лошадку, она уж точно не виновата ни в чем.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 столики общения и тепла. «Федь, ну чего ты как не родной! не выдержал рух и поганенько пошутил. «Я не кусаюсь». «Ага, не кусаешься, заступа батюшка». Фёдор отодвинулся, насколько позволял облучок. «Боязно мне». «Ты же со мной». «Того и боюсь», – вздохнул Фёдор. «В грудях жмет от предчувствий в нехороших. Место больно плохое».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 чьё имя не помнят и старики. Поклонялось племя ящеру, чуду лесному, с рогами и в чешуе, приносило жестокому богу кровавые жертвы, а потом сгинуло без следа. Остались могилы да черное пятно среди чаще. такое, словно горел там негасимый огонь, выжиг землю и глину до твёрдости спёк. Ведуны, поговаривали, капище было, а может и вход в подземный мир, кто теперь разберет. Остался среди леса незарастающий круг в полтора десятка саженей, Боялись поганого кладбища больше по привычке. Страшилища оттуда не лезли, моровые ветры не дули. Лишь изредка по ночам видели на курганах пляшущие багровые огоньки». Годов полтораста назад четверо бедовых нелюдовских мужиков собрались за златом в старые могилы копать. Им де, черт сам не брат, хапнут сокровищ, и у мертвей поганых не испужаются. Поутру вернулся один, весь будто сваренный в кипятке, кожа лохмотьями слезла, в пузе дыра, стал колодца и жалобно выл. Руки отнял от живота, а из раны монеты и побрякушки резные на землю валятся и в уголья черные превращаются. С тех пор никто на могильник за проклятым золотом не ходил. На памяти Бучила ничего такого не происходило, пока не пропали извозчики. Торопились, поди. «Мужиков сгинувших знал?» – спросил Рух. «Не-а», мотнул Федор башкой. «Не нашинские они, и из брегихи. Сатана их дернул птичьим бродом пойти. Поди, жальник, увидели, глазенки и загорелись. Мне кум рассказывал, парни возле черной косы холм раскопали, а там злато, камень и клинки ненашенские, изогнуты, А посерёдке мертвяк разложением нетронутый, с черным лицом. А кум врать не будет, честнейшей души человек. Если и врет, то только попу на исповеди, и то во спасение грешной души.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 Насторожился бучила. Груз, говорят, ценный был. И то верно, поддакнул Федор, немного освоившись. Недавича случай один был возле фролового порога: налетели на купчишек московских Васильковский тать и озорники. Охране зубы повыбили, мягкую рухлить, и ткани ромейские подмели. Купчишек до нога раздели, им извозякали и ушли добро пропивать. Купчики, разнесчастные, Три дня до Людёв берегом шли, а как пришли, едва живы остались. Бабы белье полоскали, а тут из чаще мурлища страшенные лезут. Грязные, кровавые, срам листочком прикрыт, в бородищах шишки да гнездышки птичьи. Чистые лишаки. Бабы в визг да вбега. бега. Мужики примчались, хотели чудищ смертным боем побить. Лишаки не противятся и злодействов не замышляют. А о диво! На землю валятся, ползут, за ноги обнять норовят и человеческими голосами Богородицу за избавление славят. Поп местный чуть с ума не сошел, думал, нечисть к Христу обратилась и от того еще тверже в вере и без того крепкой стал. Живы купцы-то остались!» — хмыкнул Рух. «Живы!» — кивнул Федор. «Чего им сделается? Лют у нас добрый!»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 Федор привстал и легонько огрел лошадку кнутом. «Эгэгэй, залетные! Выручай!» Кляча вспомнила молодость, подкинула костлявую задницу, перешла с шага на тряскую рысь, одолела шагов 20 и обескураженно сникла. Рух тяжко вздохнул. «Жжётся солнышко-то!» – посочувствовал Федор. «Есть чутка!» – кивнул Рух. Э, «Говорят, сгорает уп... ну...»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 философски согласился возниться. «Без головы даже таракан! Животина гадская, и та не живет!» сравнении с тараканом несколько покоробило. Телега, вильнув в грязи, свернула в пролесок. Руха накрыла благодатная тень. Стало полегче. Весенний лес пах особенно, нарождающийся зеленью, стаившим снегом, отцревшим валежником и терпкой смолой.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 «И чего? Любой мертвяк подняться могет?» «Не-а», -э, мотнул головой Рух. «Только смерть безвременную принявшей и посмертного упокоения не получившей. Не отпетые, не похороненные, тихушкой зарезанные, самоубивцы, утопленники, да не крещенные. Думаешь, зря раньше трупье сжигали или насыпали курган, да каменюку сверху по боли наваливали? Чтоб не выкопался, подлец!» «Такие дела». «А бывает заступа!» – оборвал Федор. «Глянь-ка, чего?» Рух немного обиделся. «А кому нравится, если умную мысль завершить не дают?» На обочине лесной дороги стояли два человека. Один низенький, второй верста коломенская, здоровенный бугай. Оба в черных рясах до пят. «Неужто монахи?» Телега, скрипя и вихляясь по колее, подкатила к прохожим. Ну точно, монахи в душу идти. Скоро в нужник нельзя будет сходить, чтоб со святошей не встретиться. Всюду лезут, как вши. Который пониже оказался горбатеньким, щепленьким стариком. Под капюшоном, скрывающим глаза, проглядывалось сухое, морщинистое, похожее на кору дуба лицо с длинной окладистой седой бородой.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 «Работящий, сильный и добрый, а разум годовалого отрока!» «Уа!» – подтвердил Петя, принялся гунькать и затряс башкой так, что та едва не отвалилась. «Ур!» Ощущение близкого источника колдовства усилилось. Причем от молодого явно тянуло сильней. Оно и понятно, юродивый. а Юродевых на Руси принято чтить. Ближе они к богу многих других. «Этой дорогой можете до монстыря не дойти», – предупредил Рух. «Место дурное. С нами идите. Как управимся, выведем на Тверской тракт». «Оно и верно, святые отцы», – вскинулся Фёдор, обрадовавшись возможной компании. «С нами лучшей. Завсегда защитим». «Благодарствуем», – склонился в неуклюжем поклоне старик. Но ну уж как-нибудь сами».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 посоветовал Рух. «Чапайте по дороге, назад не оглядывайтесь. В полудню придете в Нелюдово. Там вас приютят, накормят и обогреют». «Спасибо», – монах ткнул Верзилу локтем под дых и оба закланились. «Благослови, отче», – Федор скинулся с телеги и хлопнулся на колени в подсохшую грязь. «Мне без благословений никак нельзя. Дело задумали богоугодное, да дюжи опасное» монах на мгновение смутился откашлялся и осенив федора неуклюжим крестным знамением возвестил благословляю тебя раб божий федор раб божий феодор ступай с богом федя стапал сухонькую ладонь звучно чмокнул и осчастливлены запрыгнул в телегу бывайте отцы отсалютовал рух Внелюдово ищите Устинью Каргашину. Ух, добрая баба. Монахов хлебом солью привечает всегда. Скажите, Рух Бочила послал. Совсем почтением встретит. Сделав пакость, остался доволен собой. Представил Устиньи на лицо при виде монахов на пороге и сладко зажмурился. Пустячок, а приятно. Черницы скрылись за изгибом дороги, словно и не было их.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 и напоенной ядом землей. Бучила проверил тесак в кожаных ножнах на левом бедре. Широкий, тяжелый, острый клинок с ухватистой березовой рукоятью. Первейшая вещь, в голову сечь, тесак бучила ласково прозвал Поповичем. Лет 10 минуло с той интересной истории. Явилась убивать руха, голытьба из Нечайкова, упились до смерти, расхорохорились... Похватали вилы до топоры за главного Егорка Брылов, поповейский сынок с тем тесаком. Но рух их чуточка погнул, бежали нечайковские охотники на упырей, аж пятки сверкали. А заводил у зацапал и трое дни у себя продержал, заставлял песни петь, богохульствовать, полы мести и нетопрье дерьмо убирать. Пальцем не тронул, но разве навешал поджопников, а благоразумительных? Потом сынка папеньке с рук на руки сдал, уж больно слезно батюшка умолял. Тесак оставил себе в память о победе, велел кузнецу пустить по лезвию узорчатую скань серебром. Не для пущей красы, а для дела. Нечесть, страх потерявшую сечь. Сухая и ломкая трава под ногами рассыпалась в прах.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 Судя по всему, ямы нарыла огромная псина, откидывая землю назад между лап. Кое-где сохранились следы длиннющих когтей. Бучило присел и приложил руку. «Ничего себе! Когтищи в пару вершков! Нечто медведь!» «Ага, хреноведь! Какого лешего косолапому старые могилы копать? Чей не дурной?»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 расхристанная, грязная, покрытая коркой спекшейся крови. Неуклюже заковыляла, вытягивая лапы и надсадно скуля. Рух уж было приготовился последовать примеру раба божьего Федора, ну его нахрен связываться за страшилой таким. Но одумался, разглядев в чухвилище человеческие черты. Поди, случилось чего? Ограбили или жена прогнала?»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 Звать тебя как? э мум. Страховидло задумалась. э памяти нет. Отшибло». Пить надо меньше, посоветовал рух. Давай вспоминай, имя, коим при крещении нарекли, ну или при обрезании, хертя, разбери. Да поняли, что «пы». На лице мужика появилась улыбка, похожая на пнутую в бочину сгнившую тыкву. Он шумно замотал головой. «Пантелея, помогите!» «Ну вот, а то заладил, не знаю, не помню. А сам ишь, башковитый какой. Ты откуда?» «Пу... пу... «Не помнишь?» Пантелей обрадованно закивал. «Чего здесь забыл? Гуляешь?»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 «Я гляну, чего у тебя на уме». Ур! Пантелей послушно подставил башку. Бучила осторожно вытянул руку, готова отпрыгнуть и сигануть в кусты при малейшей опасности. Досталось мужику здорово. Тело исполосовано. В прорехе остатков одежды виднелись кровоподтеки и засохшие струпья. На лице ссадины и порезы. Кожа на теме не сорвана». Чуть ниже набухла шишка, размером с кулак. «Когда так и сгваздуют, не только памяти лишишься!» Ладонь коснулась лба. Пантелей задрожала сильным листом. «Тихо! Тихо!» Рук закрыл глаза. «Вот она! Одна из немногих приятных сторон упыринной жизни! При удаче можно воспоминания прочесть. Умение бесполезное, но иногда пригождается».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 откуда-то наносило гнильем. Пантелей весь сжался, стал меньше ростом и наступил руху на пятку. «Ты чего?» «П «Плохое место», – выдавил Пантелей. «Серьезно? Надо же, а я и подумать не мог!» Бучилл любопытно сунулся под грубую, набухшую от влаги холстину, укрывающую повозку. Пальцы коснулись металла, очень тонкого и ажурного,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 «Я чужой «А за пазухой чё у тебя?» «Ой, Юптель! Федя искренне удивился, заметив за отворотом зипуна край небольшой иконы в серебряном окладе. «Причепилась, когда в телег полез!» «Бывает, — согласился Бучило. Я не в претензии. Как в Писании сказано, не суди и не судим будешь!» «Золотые слова!» — Федор вернул икону на место.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 «Странностей не замечаешь, заступа батюшка?» Фёдор поводил острым носом, словно принюхиваясь. «Вроде нет», — признался Рух. «Люди пропали. Кругом шастают ожившие мертвяки, кто-то раскапывает могилы. А так нет, никаких странностей, расстройство одно». «Лошади нет», — Федя победно хихикнул. «Вроде, ого, умный какой, подметил важную вещь. Лошади действительно не было. Оглобли сломаны, упряжь оборвана, окровавленный хомут валялся в грязи. Но нет и нет, может сбежала, пасется теперь шалая от свободы где-то в лугах. Бучила напрягся в нехорошем предчувствии, тянула гнильем. Федина кобылка испуганно всхрапнула и запрела ушами. Позади в кустах кто-то был. «Не оглядывайтесь», – вполголоса посоветовал Рух. Лучше б молчал. Чего? Федя резко обернулся и издал странный шипящий стон, будто в кузничный мех ткнули ножом. Говорили тебе. С другой стороны, дороги на просвет вывалилось колченогое, грязнущее растрепанное обрыдище о двух ногах, двух руках и голове. Воскресший мертвец во всей красе. Лицо жутко раскромсано,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 Ничего, отмоется. Река близко, апрельская водичка дивно бодрит. Не отпускать! Рух содонул заложенного сапогом по лицу. Под каблуком мерзко хряснуло. Мертвяк закашлялся, подавившись зубами. Теперь не укусит падла, разве деснами и сосет? Бучило, не снимая с ноги мерзкого рыла, быстро присел и коснулся головы с отслоившейся кожей. Вспышка видения.